Он был озадачен, не понимая, почему не сумел объяснить ей то, что ему самому было предельно ясно. Он неловко пошевелил руками, то ли хотел отдать честь и удалиться, то ли обнять ее, и отступил. «Я не стану давить на вас, мисс Теннисон. Прощайте. Надеюсь, мы еще обо всем поговорим. И ведь вас не оскорбляет моя неуклюжесть? Если я прав...» Нам будет что друг другу сказать. Если ошибся, мы это скоро поймем и без обид. Хорошо? Ну, а пока до свидания, мисс Теннисон. Рад был с вами повидаться. Он быстро зашагал прочь, а она осталась не знала, смеяться ей или плакать. Он продолжал ухаживать за ней с завидным упорством и совсем не замечал, что его ухаживание вызывает насмешки. Он приглашал мисс Теннисова в музею и парки. А за обедом сидел, едва помещаясь на стуле, ухватив неловкими пальцами фарфоровую чашку, слушая, как галамы оплакивает несостоявшееся великое будущее Артура, кивая сознанием дела и во все глаза смотрел на Эмили. И Эмили поглядывал на него из-за локонов, все таких же густых и блестящих. Его продолговатое лицо казалось Эллен и Джулии пустым и туповато приветливым, тогда как Эмили в первую очередь обратила внимание на его доброе выражение. Ричард Джесси совсем не умел злиться, и потому насмешки в его адрес казались ей жестокими. Рассмотрев его как следует, она поняла, что он притягивает ее как мужчина. У него были красивые брови, красивые очерченные губы, высокий торс и длинные упругие ноги были изящными и сильными. Сила чувствовалась и в его руках. Пусть чашка со звоном ездила у него по блюдцу, но во время шторма, теперь ее уже интересовала его жизнь, они, несомненно, намного ловчее управлялись корабельными канатами. Она внушала себе, что он человек действия, а не ритор и сравнивала его с моряками из книг «Мисс Остин». Артур прислал ей Эмму. Она любила этот роман, Но больше всего она любила, хотя и втайне, доводорассудка. Рассказ о женщине уже не первой молодости, одинокой старой деве, которая влюблена в морского капитана. Героиня говорит, «Я полагаю, единственное преимущество нашего пола в том — это преимущество незавидное, не стоит мечтать о нем — что, когда нет уже любимого, когда иссякла уже надежда, мы не перестаем любить». Он сделал ей предложение у Галламов, не смутившись, что в этом доме жил Артур, что девушка, которой он предлагает руку и сердце, сидит в том темном кожаном кресле, в котором сидел ее жених. Над головой нависали мрачные кожаные переплеты исторических книг мистера Галлама. Генри Галлам, отец Артура, был известный английский историк. «С улицы долгой и нелепой Уимпл-стрит...» Здесь Альфрес с бьющимся сердцем лелеял несбыточную надежду вновь пожать руку друга, который не пожать, увы, вовек. Заглядывала в комнату зимнее солнце. Ричард подтащил стул, проскрежетав им по навощенному полу, и подсел к Эмили поближе. Она так крепко стиснула колено руками, что артурово кольцо впилось ей в палец. «Я хочу попросить вас кое о чем», — начал Ричард Джесси. «Мне неловко наедине с вами, и меня угнетает мысль, что в любой момент сюда могут вернуться хозяева, поэтому я буду краток. Не смейтесь, коли дело не терпит отлагательства, я бываю краток и действую очень быстро, когда корабль натыкается на мель или поднимается буря».